28. Лерн-майор Вало не находил себе места. Стремительное продвижение по службе какого-то дезертира выбило его из колеи. Посчитав, что лучшее лекарство это работа поиск врагов в рядах армии освобождения, он принялся за разбор личных дел. Лерн-майор, разрешите войти. Вало поднял хмурый взгляд от стола и посмотрел на просунувшего в кабинет голову боевика из молодых фанатиков. Именно из таких Лерн-майор ковал свою агентуру осведомителей и получал от них левиную долю информации об изменниках. В чем дело, Лерн? Поздоровавшись измену. — проходи, уже приветливо этозолцевало и даже позволил себе скупую улыбку. Присаживайся и рассказывай. Мы были в патруле, Лерн-майор. Кто мы? Я Лерн Атон и Лерн Гред. Продолжай. Ну так вот, мы были в патруле, когда наткнулись в лесу на полянку, полностью покрытую бумагой. Что за бумага? истоки мераторц лерн майор Покажи. простите Лерн-майор, я командовал группой и приказал ничего не брать с собой. Воло кивнул. Иногда их фанатизм переходит в рамки допустимого, удрученно подумал он, хотя некоторые и то же самое говорят обо мне. Ладно, но о чем там говорилось? «Миротворцы обещает амнистию и миллион империалов любому, кто сдаст нашего вождя, Лерн генерала Сэртана, Лерн-майор. Ага. А о чем заключается измена? Несмотря на мой приказ выбросить поднятые листоки Лерн-майор, сегодня я заметил, что Лерн Атон носит одну с собой. Спрашивается, зачем? Действительно, зачем? Согласился Вало. Спасибо за информацию, Лерн. Я сейчас же займусь этим Атоном. Вот и настоящая работа, обратился Вало, и как только доносчик ушел, вызвал двух своих верных людей и приказал им немедленно доставить к нему Лерна Атона. Через пять минут боевик сидел в специальной зуке комнате для дознания. Бэлло сам учинил досмотр и обнаружил заучастную листовку в потайном кармане. Боевик побледнел. Лерн-майоре ходили страшные слухи, он мог запытать человека насмерть ни за что. А с таким вещественным доказательством это верная смерть". "Но «Ну и как ты это мне объяснишь", нависнув над дрожащим пленником, словно гранитная скала с хищной улыбкой, Пентесал шевалло. "Простите меня, лерн майор взял не подумал. "Врёшь. Твой командир дал четкий приказ бросить листовки, так?" Ну же, отвечай. Приказывал бросить листовки? При приказывал. Тебя следует расстрелять уже хотя бы за то, что ты ослушался приказа своего командира. Но я должен знать, с какой целью ты пронес листовку в лагерь, и не просто в лагерь, а в лагерь, где находится сам Лерн генерал. Боевик осознавший всю преступность своего деяния был в полуобморочном состоянии. Но уже тварь, отвечай. Мне не хочется тратить на тебя суетку правды, она слишком дорога для такой гниды, как ты. Я? Я не думал ничего такого, клянусь, не верю. Вало начал бить солдата со всей силы, ударяя его ладонью по лицу. Голова парня батлась из стороны в сторону, словно у типичной куклы. Вскоре брызнула кровь, а на пол упали несколько выбитых зубов. "Говори!" снова взвизгнул Вало, брызгая слюной в лицо допрашиваемого. "Я... я хотел навести на Лерн генерала миротворца сделал признание боевик, получить деньги и уйти". Так ли это было на самом деле, не знал даже сам Лерн-майор Вало. Но признание сделано, и этого достаточно. В любом случае этот боевик оказался слишком слаб, чтобы находиться вблизи самого элером-генерала. Очень быстро он признался. Это его воло промашка не усмотрел. Он достал из-за пистолет, приставил дуло к лбу солдата и нажал на курок. В момент, когда мозги несчастного забрызгали стену комнаты, Воло ощутил чувство глубокого, почти физического удовлетворения. Жаль, что на этом историю не meritoreс дезертир, тут же опечалился Воло. Уберите эту падаль, приказал он охранникам и удалился в свой кабинет.